Глава 50. Десмонт. Этого момента он ждал всю свою жизнь. Вот только теперь всё происходило слишком быстро, и его мысли пульсировали в такт барабанному бою кипаханцев. Десмонт посмотрел на Кадиза и прочёл в его глазах отчётливый ответ. Больше мы ждать не можем. Он прав. Ждать больше было нельзя. Всё ради чего они работали. Все, о чем они мечтали, будет разрушено, не начавшись, если князь сейчас даст ответ, который уже был написан на его поросячьем лице, будто высоченный на камне. Князь изрётное удовлетворит требования огненной княгини, и тогда всех этих людей, совершенно ни в чем не виноватых жителей Ными, будет уже не спасти. Диски кивнул ему, словно хотел ещё раз убедиться, что решение верное, и что оно должно воплотиться в жизнь здесь и сейчас, ведь иначе не будет больше никаких решений, возможно, больше никогда. Десмонд хорошо понимал, что промедление худшая ошибка. И всё же он медлил, с нетерпением наблюдая за самим собой, как он рассматривает все за и против, обдумывает всё, что возможно, осталось от него скрытым. И в итоге не находят никакого другого пути, кроме как сделать шаг, который они готовили уже очень давно. Всё началось с горняков, жизни которых наими использовала так безжалостно, что завоевать их доверие было несложно, и их готовность рисковать. Рабочие больших кузниц почти что сами пришли к тому же решению, потому что каждый из них постоянно находился под давлением, от каждого требовалось работать быстрее и быстрее. И разумеется, безошибочно. Если это не удавалось, человек оказывался в шахтах. Принести их тихую революции в ряды гвардейцев было рискованнее всего, и Кадис справился с этим практически в одиночку. Шаг за шагом, человек за человеком, разговор за разговором, он постепенно подготавливал почву. И ему удалось привлечь достаточно последователей из числа гвардейцев, чтобы, если не полностью одолеть князя и верховного министра, то по крайней мере поставить их на место. Оба немолодых мужчины уже достаточно долго правили этой страной. Они уже слишком долго не говорили с простыми людьми и совершенно забыли об их существовании. Ситуация была крайне неблагоприятной для переворота. Здесь, посреди переговоров, Наимя находилась на обрыве, который мог обрушиться в любой момент, утянув страну в войну. Но если лучший момент для восстания и был когда-то, он прошёл незамеченным. Десмонд пропустил его, и теперь обратного пути больше не было, потому что он не хотел, чтобы этот лежащий перед ним путь был разрушен безвозвратно. Он наклонил голову к верховному министру и прошептал, чтобы привлечь его внимание. Ты отступишь, папа. Здесь и сейчас. И не станешь задавать вопросов, пока я тебе не разрешу. За много лет его отец научился сохранять самообладание и уверенность в любой, даже столь неожиданной ситуации. Поэтому на его жёстком лице лишь промелькнула злость, тут же уступив место ироничной улыбке. В чём дело, сын? Наверное, я слышался. Ты понимаешь, как звучат твои слова? О, они ещё и не так зазвучат, прошептал Десмонд. Предательство. Верховному министру по-прежнему удавалось оставаться совершенно безучастным. Их разговор был таким тихим, что даже стражники, стоявшие прямо позади них, не могли расслышать, о чём речь. Хочешь стать предателем? Предать собственного отца? Десмон сделал шаг, приближаясь к ним. Понимаю, это не в твоём стиле. Ты предпочитаешь избавляться от противников более драматичными способами. Наконец-то Наконец-то на лице отца промелькнуло неприкрытое волнение. На мгновение его глаза застыли, он прищурился, и Дэсмонт понимающе кивнул. "Разумеется, я знаю, что ты меня проклял. Всегда знал". Его отец сглотнул. "Дэсмонт, не сейчас. Ты с ума сошёл? Киппаханка пытается втянуть нас в войну, а ты мы предотвратим войну. Просто отступи назад и предоставь всё мне. Папа". Альтернатива, открытый переворот. Как ты думаешь, это огненную книгиню? Это отвлечёт ке и даст наиме столь необходимое время. Он с радостью спланировал бы всё подробнее вместе с Кадизом, но им удалось лишь перекинуться несколькими словами в рабочем кабинете князя, и они даже не могли позволить себе прикосновение. Впрочем, Десмон знал то, что должен был знать. На их стороне достаточно гвардейцев. В течение двух часов к замку смогут прибыть ещё больше рабочих, и какая-то часть жителей тоже присоединится к ним. Именно благодаря Лэйре народ больше не доверял князю. Многие презирали его за то, что тот приказал забросать камнями ребёнка, которого сам воспитал, и неважно, что она была ничейной дочерью. Другие осуждали его за слабость, за то, что ей удалось сбежать. Десмонд ощутил, как его отец обдумывает всё это как он оценивает серьёзность своего положения, когда один из гвардейцев незаметно подходит сзади, и кончик его мерадыма упирается в его спину. «Десмонд, ты не посмеешь". Холодная улыбка удалась Десмонду легче, чем он ожидал. Каждую ночь в темнице повелителя демонов я не думал ни о чём, кроме этого момента. Он врал, но это было неважно. На самом деле он лишь позже узнал, кто на самом деле произнёс проклятие. Но он хотел заставить отца сожалеть, пока не стало слишком поздно. Если он уже не способен сострадать своему сыну, он должен по крайней мере раскаяться в поступке, из-за которого теперь потеряет самое дорогое власть. Во время каждого допроса папа я держался, потому что знал, что сегодняшний день настанет. Ты уничтожишь Нэмью, произнёс отец. Не дав его голосе наконец послышалась покорность. Десмонд не ответил даное, коею её видел отец, не стоило борьбы. Вот только он сам и Кадис видели в этой земле нечто иное, нечто полное надежды. Внезапно всё стихло, и Эдисман снова обратил внимание на огненную княгиню, которая подняла взгляд прямо на князя Исретна. Я спрашиваю вас ещё раз, князь. Её голос звучал как у певчих птиц, радостно щебекающих над могилами. Согласны ли вы на сделку, которую я предложила? Подумайте о том, что я вам говорю. Вы сами не сможете прокормить рабочих. Она просто использует этих людей, сказал Десмонт отцу, хотя тот несомненный и так это давно понимал. Отступи и выиграй нам время. У тебя недостаточно людей, чтобы меня, начал верховный министр, но в этот момент на него обратили свои взгляды все стоявшие рядом стражники. Уверена, что хотите это выяснить, прошептал стражник прямо у него за спиной. Верховный министр опустил голову. И когда князь Исретный задержал дыхание, собираясь принять требования княгини, его главный министр произнес. "Мой князь, я не готов поддерживать это решение. С этого момента я отказываюсь от своих обязанностей и прошу освободить меня от должности". Князь побледнел он смотрел то на Кипаханку, то на верховного министра, словно подозревая сговор между ними. Но по виду огненной книги было ясно, что она не рассчитывала на такое развитие событий. Дальше выдохнул Десмен, не шевельнув губами. Его отец сжал кулаки. Присутствующие здесь да свидетелями, что я отдаю свою должность в руки своего наследника, моего сына Десмандес Яфана. Он не удостоил его и взгляда. Дэсмонт принял это с мрачным удовлетворением, выступил вперёд и решительно кивнул князю. Я с вами, мой князь. Огненная княгиня демонстративно хлопнула в ладони. Как мило, а теперь можем продолжить. Я не хочу заставлять своих воинов ждать впустую. В вашем замке так тесно, что наши лошади нервничают. Впрочем, вряд ли мы дождёмся тут чего-то, кроме конца вашего правления. Князь явно растерялся. «Княгиня Калея фон Кепах", официальным тоном произнёс он. "Мы подготовим для вас подарок, которого вы пожелали". "Нет!" Громкий и уверенный голос Десмонда разнёсся над площадью, и экипахансы ответили на него лихорадочными выкриками радости, словно этого они и ожидали. Некоторые скакали галопом взад-вперёд перед воротами замка. На мгновение ему показалось, что он узнал среди них Вику, но всадница тут же свернула в сторону и затерялась среди других. Как верховный министр, я обладаю правом вето, и Ты этого не сделаешь, рявкнул князь так громко, что Дэсмонт едва не отшатнулся. Не сделаешь. Я принял решение, и В следующий момент вокруг него взметнулись клинки, и один из стражников крикнул: Право вето Верховного министра по всем законам Немии имеет неоспоримую силу. Новые переговоры. Предложил Десмонд. Я требую продолжения переговоров. Что-то пошло не так, но он не мог разгадать, в чем дело. Князь отреагировал слишком резко, слишком панически. Рабочие для него ничего не стоили, но то, что он непременно был готов пожертвовать ими, а Десмонда. владесмонда. Право вето неоспоримо она повторила огненная княгиня и обратила на десмонда свой ледяной взгляд Это действительно так князь Гор У этого мальчишки действительно есть власть чтобы поставить под вопрос ваши решения В Её словах звучала ловушка и Десмонд скрестил руки на груди Ответьте мне князь Она почти пропела слова глядя при этом на десмонда а не на князя Нет выкрикнул тот словно задыхаясь Нет Ваши люди лгут? Я хочу, чтобы вы сказали мне правду. Я же всё равно её узнаю. У князя дрожали колени, Эдсмен быстро переглянулся с Кадизом. Они совершили ошибку. Что-то шло совсем не по плану. Существует ли это право вето? Князь всхлипнул. Да, миледи, но Княгиня Калея подняла руку и подала сигнал кому-то в рядах своих последователей. Десмонд не вполне понял, что произошло. Заметил только, как какого-то юношу протащили среди кипоханских бойцов и бросили на землю. Он показался Десмонду смутно знакомым, но прежде чем он смог по-настоящему хорошо его разглядеть, его уже заслонили лошади. С горы донёсся нечеловеческий звук, похожий на карканье птиц. Князь бросился на колени. "Миледи, нет, не делайте этого!" Дэсмен почувствовал во рту кислый вкус. Он был неуверен от страха или от стыда, что князь наиме стоял на коленях перед своим замком и молил о пощаде. «Великие Горы, что здесь происходит? В толпе на площади кто-то вскрикнул. Женский голос, который он узнал бы среди тысяч других. «Лейра?»